должно было остаться за мной. За это место в его душе я держалась судорожной силой тонущего. Ни жить, ни дышать без этого не могла. Наперекор судьбе, логике, фактам, слепо, упрямо должна была быть хоть для кого-то единственной.